Это ведь было плавающее министерство. — В плавание уходят, а не сплывают, — сказала женщина. — Вы кто, моряк? — Сухопутный. — Где мне его добыть? — Откуда мне знать? — Да и знать не хочу. — Сплыл. — Вы не огорчайтесь. Он всегда был таким, — сказал Павел. — Я огорчаюсь? Каким — Каким-каким? — Сплывающим. Хотите, я ему от вашего имени морду набью? Скажите только, где его найти? А это идея. Если верить слухам, он пасется в магазине консервы на ВДНХ. И скажите ему, что его презирают? От кого привет? Он поймет. Женщина бросила, нет, швырнула трубку. Неплохой способ узнавать адрес человека, сказал Павлу. Стоявший в очереди к телефону невысокий морячок, в невероятно заломленной фуражке с потускневшим золотым крабом. Действительно, пойдете сейчас кому-то бить морду? Не исключено, сказал Павел, листая записную книжку. В этом министерстве и еще были люди, кому он мог позвонить. Павел нашел нужный номер, но телефон уже был занят. В трубку баритонил тот самый морячок в фуражке, именно так. Как смеет это сделать очень бывалый, исходивший в все моря и океаны человек морской приписки. Павел огляделся, и другие телефоны были заняты, шел разговор, так сказать, по всей флотилии. Занятное это было место. Отсюда, преодолев препоны, свершив вот эти телефонные разговоры, выправив затем нужные документы, люди уходили в плавание на тысячу миль на долгие месяцы. Тут стеночки подпирали капитаны и штурманы, и специалисты всех матросских статей, которых судьба лишь случайно занесла так далеко на сушу, так далеко от их портов приписки. Может быть, они очутились в Москве, чтобы поставить крест на своем морском бродяжничестве, чтобы пришвартоваться к какой-нибудь женщине, к москвичке, пожить, попробовать в столице. Но вот и снова они в бюро пропусков, откуда прямой путь к морям и океанам обрекая себя на тяжкую работу в гробу бы ее не видать на месяц и месяцы ввергая себя в соленую купель и так неделями месяцами шторм дождь рыбья въевшаяся вонь придира капитан трудный характер у команды бросить бы все это к чертям собачьим но нет и нет жизни без моря Это единственная приемлемая жизнь на земле. Ну и эту Москву, этих баб с московской пропиской. Пользуйтесь, кому приспичило, а мы в море. Про это и шел тут разговор по внутренним телефонам. Моряки, рыбаки, случайно заскочившие в Москву, рвались в море, спешили, душа рвалась. Выйдут в море и потянет на сушу. Освободился телефон, бывалый морячок, счастливо улыбаясь. В раскачку побежал к окошку за пропуском. — Оформляй, барышня, сейчас получу бумаги, вечерним рейсом во Владик, а там... Своей радостью он делился со всеми, кто был в бюро пропусков, и все, кто был сейчас тут, все, но не Павел, радоваясь с ними, завидовали ему. А у Павла были другие дела, другие заботы Ему тут трудно стало, он был тут чужим. Раздумав звонить, Павел пошел к дверям, сразу из моря вышагнув на московское знойное сухопутье. Худо было на душе. Но адрес он все же добыл, и радовало, что тот человек, которого он собирался увидеть, сплыл отсюда, что ему это ясно, не сладко сейчас, что есть женщина в этом доме, которая его презирает. А он и заслуживал презрения. Верткий, сволочной мужик. Адрес повел, заставил нырнуть в метро, пересечь всю Москву, очутился на ВДНХ. Когда-то он любил бывать здесь. Это был город в городе, и это был город, где всегда жил праздник. Золотые фигуры главного фонтана, наново золотые, подновленные, все же были из прошлого, из недавней старины, из его молодости. Тут много было новых зданий, деревья разрослись, укоренились. Очень давно, последний раз, был он здесь в молодости, еще до той вихревой поры, когда крутил его по Москве.